Глава 4. День близится к ночи, а мама суетится на кухне. Ее окружает множество кухарок с предложениями помочь, ведь это их работа. Однако она отказывает им, утверждая, что хочет приготовить сегодняшний ужин самостоятельно. Я тем временем устала подхожу к раковине, слишком громко дышу и набираю воды в бутылку, а Тревис, шагающий позади меня, здоровается с моей матерью, хотя они уже виделись сегодня. Как прошла тренировка, улыбается мама, нарезая тонкими ломтиками томаты. Ее движения плавные и женственные. «Ваша дочь делает невероятные успехи!» Улыбается ей в ответ Трэвис, и при этом на его висках появляются морщины, которые дают отдаленную подсказку о его настоящем возрасте. «Такими темпами ей можно и податься в профессиональный спорт!» «О нет, подобное точно не для моей дочери!» «Да!» Именно так считает моя мама. Меня растят как девочку, которая любит розовый цвет и все самое милое. Я до сих пор удивляюсь тому факту, что мне вообще позволили заниматься спортом, а не отдали в какую-нибудь балетную школу. Трэвис Дан, мой личный тренер, смотрит на меня с долей сочувствия и при этом умудряется дать мне понять, что он совсем не согласен с высказыванием моей матери. Я в ответ благодарна ему киваю. «Что ж, мисс Норвуд, «Был рад провести очередное занятие». Он накидывает на себя спортивную куртку, проводит рукой по щетине, машет мне рукой, как ребенку. «До следующей тренировки, Лина!» «А до тех пор не забывай!» «Пить как можно больше воды. Я помню, тренер!» Усмехаюсь я. Он дает мне пить и уходит. Я щупаю свой пресс, ставя бутылку на стол. «У меня уже почти нет и капли жира на животе!» Громко говорю я радостно. «Представь, мам, у меня пресс стал крепче!» «Что в этом хорошего, Каталина?» Без особых эмоций произносит она в ответ, продолжая готовку. «На кухне уже никого нет. То, что я начинаю выглядеть, как настоящая спортсменка», — гордо заявляю я. «Вернее, как парень?» «Ну, мам, она, наверное, и впрямь была бы не против записать меня в труппу балетного театра. И мое мнение, конечно же, не учитывалось бы. На самом деле телосложение у меня...» как это принято называть в народе, «хрупкая». Ростом 167 я все равно выгляжу миниатюрной и весьма миловидной, пока не подниму кофту, скрывающую уже показывающиеся кубики на животе и не напрягу мышцы рук. А так я вполне себе обычная на вид девочка. Грустно осознавать, что маму все равно многое во мне не устраивает, даже несмотря на то, что я стараюсь. Нашу платье нежных цветов в угоду маме, учу то, что мне неинтересно, И получая хорошие баллы, в угоду маме, Делаю себе аккуратные прически, тратя на это по несколько часов в день, в угоду маме, и лишь тренировками с Тревисом я занимаюсь в угоду себе, а она недовольна. За окном идет легкий дождь, наводящий некую меланхолию, и я подхожу к нему, чтобы выглянуть на улицу, открывая форточку и чувствую запах свежести. Так пахнет мокрый асфальт у нас во дворе. Посаженные растения, цветы, украшающие фасад дома и крыша, по которой стекают капли. Вижу, как во двор заезжает белая машина. Едва удерживаясь от того, чтобы не захлопать в ладоши от восторга. «Они уже приехали!» — произношу я. «Пойду встречать!» И выхожу из кухни. Пока я добираюсь до прихожей, проходя мимо отливающей золотом гостиной, мимо других роскошных дверей, мимо лестницы, ведущей наверх, Гости уже входят в дом. Слышу их голоса, мужской и женский. Джозеф приехал не один. Я смотрюсь в зеркало, окидывая свой спортивный костюм взглядом. Из-за тренировки я не успела переодеться в платье, но, решив сперва поздороваться с гостями, выхожу в прихожую. На пороге стоит пара горничных, открывавших двери, а перед ними снимают себя верхнюю одежду наши сегодняшние гости. пользуясь случаем, чтобы рассмотреть их повнимательнее. Карен, как всегда, выглядит очаровательно, а у ее мужа Джозефа неизменно деловой и серьезный вид. Я всегда удивлялась тому, как дяде удается так искусно притворяться хмурым, когда на самом деле он тот еще весельчак. Леина! При виде моего силуэта у дверей в гостиную, Карен улыбается самой белоснежной улыбкой, которую мне когда-либо доводилось видеть. Я очень рада тебя видеть, произносит она, уже проходя в дом. Я пытаюсь также вежливо улыбнуться и надеюсь, у меня это получается. «Я тоже рада вас видеть», — говорю я, взглянув на подходящего к нам Джозефа. «Привет!» Мужчина удивляется на мое скромное «привет» и с каплей возмущения произносит. «Что с тобой, Лина Норвуд? Неужели ты не рада видеть своего дядю, который, между прочим, практически тебя вырастил, пока твои деловые до ужаса родители пропадали на работе? Он тут же демонстративно распахивает руки для объятия. Я не могу сдержать смешок и подхожу к Джозефу, обнимаю его и осознаю, что действительно очень скучала по нему. Если бы кто-то спросил у меня, как я отношусь к своему дяде, я бы с уверенностью ответила, он мой лучший друг. И это было бы чистой правдой. Прошу прощения, что не встретила вас лично. Готовила ужин. Вдруг раздается позади меня голос мамы. Я отстраняюсь от Джозефа и оборачиваюсь. Мама сняла уже фартук и теперь стоит перед нами в элегантном красном платье до колен. Ее черные волосы падают на смугловатые плечи, губы покрыты помадой алого цвета, чуть подкрашены глаза, и я, восхищенно раскрывая рот так, словно вижу маму впервые, как ей удается каждый день удивлять меня своей красотой. Ничего страшного, Мэри, улыбается Карен. Мама подходит к гостям и, поцеловав их в обе щеки, рассыпает комплименты. Пару минут они еще интересуются новостями о жизнях друг друга, пока я стою в стороне, делая вид, что мне очень интересно. Затем мама, наконец, приглашает всех войти. Я успеваю заскочить в свою комнату и переодеться в платье цвета морской волны, а затем спускаюсь вниз в столовую, в самое большое помещение у нас дома, не считая спортивного зала. Стол, изготовленный из дерева, стоит ровно посередине, обставленный различными вкусностями моей мамы и восковыми свечами, которые пропитывают зал готической атмосферой, даже несмотря на огромное количество светлых оттенков. Горничная, что раскладывали салфетки, тут же скрывается, пожелав нам приятного ужина. — Милая, усаживайся за стол скорее, — произносит мама официальным тоном подобных аристократических ужинов у нас дома проходит куча, будто друзья мамы или отца, деловые партнеры, родственники, никакой разницы. Практически со всеми родители ведут себя стойко, непринужденно, серьезно, и это порой не дают мне свободно дышать. Хочется больше пространства, как для действий, так и для разговоров. Мама всегда ограничивает меня в моем поведении, если дело касается ужина или обеда со взрослыми людьми. Мне не разрешается чавкать, набрасываться на еду, разговаривать на посторонние темы, слишком повышать голос. Да, правил Коча, и мне приходится их придерживаться. А где Джереми? Неужели он не встретит своего родного брата? Произносит Джозеф, уже сев за стол и успев глотнуть красного вина из бокала из дорогого сервиза. Он задерживается на работе, но обещал приехать с минуты на минуту, отвечает мама. Дядя лишь слабо кивает в ответ, опустив взгляд на свою тарелку, на которой лежит огромный поджаристый стейк. «Как твои дела, Мэри?» — начинает беседу Карен. «Что нового?» «Я тут же готовлюсь к предстоящему нудному разговору практически ни о чем, но всем видом стараюсь показать, что я взрослая девушка, и мне до безумия интересно проводить время не со сверстниками, а с друзьями и родственниками родителей» частенько ощущая себя самой настоящей принцессой. «Так что да, но я думаю еще повременить со свадьбой», доносится до моих ушей разговор. «Для начала нужно подготовить все. Хочется, чтобы у Кейт была незабываемая свадьба, ведь она этого заслуживает». Каждая дочь заслуживает идеальной свадьбы. После своих слов мама с улыбкой смотрит на меня, из-за чего я чуть не давлюсь соком, Который осмелилась глотнуть именно сейчас. Кажется, стадия, вечные намеки насчет женихов, будущих детей и внуков уже на подходе. Подождите, произношу я, затем удивленно спрашиваю: А Кейт что, выходит замуж? Все трое смотрят на меня, как на недоразумение. Детка, ты нас вообще слушала? В голосе мамы чувствуется разочарование, и мне становится стыдно. Кейтлин! Через несколько месяцев выходит замуж, так как на днях ее молодой человек сделал ей предложение. «А я помню, когда нам было по 10 лет, мы клялись друг другу, что никогда не выйдем замуж», бурчуя себе под нос, изобразив обиду. «И что все мальчики — гадость». Карен смеется, равно как и мама. Джозеф лишь слабо улыбается, продолжая резать свое мясо. «Лина, не все в наших жизнях идет по плану», отвечает Карен, заставив меня призадуматься. Иногда случаются большие неожиданности и встречи, к которым мы не были готовы. Кейтлин Норвуд, дочь Джозефа и Карен, моя кузина, с которой мы часто виделись в детстве. Она приезжала в гости вместе с Джозефом, и пока дядя с моим отцом обсуждали дела, мы бегали во дворе тогдашнего нашего дома и кричали, что все мальчишки ужасны и что мы никогда с ними не свяжемся». Я также отлично помню нашу клятву «не выходить замуж», и, видимо, это и отложилось у меня в мозгу, каждый раз всплывая сразу после того, как со мной заговорит парень. Мои размышления нарушают громкий звук захлопнувшейся двери. Я слышу голос отца еще с порога, и на лице мгновенно появляется улыбка. Я так скучала по нему. Он, запыхавшийся и уставший, входит в столовую, на ходу подавая свое серое пальто горничной, которая, взяв верхнюю одежду папы, тут же покидает зал. «Прошу прощения за опоздание», — говорит он, подходя к столу. «Рад тебя видеть, Джозеф». Отец быстро пожимает руку брату, затем обходит его, слабо касается губами щеки гости, произнося. «Карен, прекрасно выглядишь». И как только он садится за стол рядом с мамой, нежно чмокает ее в губы, с любовью поприветствовав. «И тебя, милая, я очень рад видеть». Мама смущенно улыбается, как девочка-подросток, который только что признался в любви нравившийся ей мальчик. — Ты когда-нибудь перестанешь опаздывать, Джереми? — с притворным недовольством произносит она. — Я не мог отложить очень важную встречу, извини, — отвечает папа. — Что за встреча? Джозеф делает глоток вина, устремив взгляд на своего брата. Отец отвечает, но я уже его не слышу, вновь поднимаясь куда-то на небеса. Теряюсь в пространстве, отдавшись глупым мыслям, лишь бы не слышать всю ту чушь, которую обсуждают взрослые. Скучно, слишком скучно. И почему я должна торчать здесь? Почему Дилан съехал от родителей, а меня не пускают? Где-то в глубине души чувствую, что виною всему моя безответственность и детское поведение. Отчасти я понимаю, что и дня не продержусь, живя без родителей, но просто не хочу это принимать. А потом все таки побеждают мысли о том, что я для родителей еще маленькая девочка, которую они стремятся оберегать. Вот и вся причина их нежелания отпускать меня куда-то одну. «Дочка, почему бы тебе не пойти к себе?» Вдруг вытаскивает меня из раздумий голос папы, заставив тут же посмотреть на него. Немного округляю глаза, поворачиваю голову в сторону мамы, которая удивлена не меньше меня. «Джереми!» А как же ужин? С легким возмущением интересуется она. Брось, Мэри, я вижу, как она еле держится, чтобы не уснуть. Перестань давить на нашу дочь. Она еще слишком молода для подобных разговоров. Искра надежды я уверенно сверкнула в моих глазах, и мне даже показалось, что она осветила все вокруг меня. Пап, ты серьезно? Голос мой звучит неуверенно, ведь одна моя часть не верит происходящему. Да, папа одобрительно кивает. Я вновь смотрю на маму, словно на президента, который с минуты на минуту выдвинет важное решение, способное изменить жизнь всей страны. Вижу на ее лице согласие с отцом, ведь перечить ему она никогда не станет. Джереми Норвуд глава нашей семьи, как и положено традиционным семьям, и никто ему не указ. Спасибо, пап! Пытаясь визжать не слишком громко, ведь правила приличия на меня все еще действуют. Встав из-за стола, я кланяюсь к гостям, будто принцесса. Прошу прощения. Еще увидимся. Выхожу из столовой, свободной грудью выдыхая воздух, застрявший в легких. Напряжение спадает со всего тела, и я бегу в свою комнату. Открываю дверь, вижу горничную, что моет мой пол с наушниками в ушах. «Ты можешь идти», — говорю я. И получаю в ответ одно молчание. До меня доносится музыка от ее наушников, и я понимаю, что громкость слишком высокая, чтобы девушка меня услышала. А еще слышу, как она подпевает. Я подхожу к ней и тычу пальцем в спину. Она тут же вздрагивает и оборачивается ко мне, вынув наушник из левого уха. «Простите меня!» Горничная заметно нервничает, виновата опуская взгляд в пол. «Я вас не услышала, извините!» Она выглядит, как моя сверстница — И меня это сильно удивляет. Молодых горничных у нас никогда не бывает. Обычно мама нанимает на работу только зрелых женщин, считая их более опытными, ведь молоденькие девушки, по ее мнению, часто будут летать в облаках и не выполнять своих обязанностей как следует. Ты хорошо поешь, произношу я, стараясь таким образом, сгладить обстановку и снять с ее плеч этот груз вины. Она удивленно смотрит на меня. И я вижу, как ей действительно становится лучше. Правда? Она словно и забывает об извинениях, которые сыпались на меня минуту назад. Спасибо. Давняя мечта попробовать себя в роли певицы. Хорошая мечта, отвечаю я, улыбаясь ей. Кстати, ты первая горничная, с которой я заговорила. Но в смысле непринужденный разговор, а не просто я протерла пыль в вашей комнате, Мисс Норвот. «О, спасибо, можешь идти», и все в подобном духе. Это меня раздражает. Девушка хихикает, затем снимает желтую перчатку для уборки и протягивает мне руку, произнося. «Я Моника, кстати. Ты не похожа на то, что меня уволят или на какую-то злую тетку, Поэтому, если ты не возражаешь, я сразу начну неформально». Протягиваю руку в ответ. «И правильно делаешь. Моё имя ты и так знаешь, наверное». «Ага, Каталина. Можешь звать меня просто Линой?» «Как скажешь. Я хочу поинтересоваться у своей новой знакомой, сколько времени она уже у нас работает, но не успеваю, так как мой телефон начинает вибрировать в кармане. «Секундочку», — говорю я, доставая смартфон. Смотрю на экран, вижу фото улыбающейся Ирен и надпись «Рени» под ней, а чуть ниже кнопки «Принять и отказать». Еще увидимся, Моника. Мне звонит подруга. Я должна идти. Была рада познакомиться. Взаимно. Весело говорит девушка и машет рукой. Пока. Я выхожу из комнаты и вновь спускаюсь вниз. До меня еле доносятся голоса родителей и наших сегодняшних гостей из столовой. И я бегу быстрее, чтобы, не дай бог, не попасться маме на глаза. А то она может и передумать насчет моей свободы. Хожу в гостиную, где включен телевизор, закрываю дверь и радуюсь, что горничных здесь нет. Наконец, могу принять видеовызов от подруги и плюхнуться на кожаный диван. «Думала, ты никогда не возьмешь трубку!» — закатывает глаза Ирен на экране моего телефона. Я смеюсь и отвечаю. «Искала укромный уголок, прости». «Неважно. Угадай, где я сейчас». «Ну...» Я приближаю телефон к лицу, И внимательно разглядываю задний фон подруги, отчетливо вижу мерцающий разноцветный свет и слышу музыку. Ты где-то на вечеринке, очередная тусовка, на которую тебя, естественно, пригласили? Да! И не где-то, а дома у Дилана, прозвучавшее имя брата, на которого я все еще сердито обжигает барабанные перепонки. Круто! Я тут страдаю! Сижу, выслушивая глупые разговоры взрослых на скучном ужине, а вы там на вечеринках разгуливаете. Ну, здорово. Ирен смеется, не скрывая того, что моя ситуация ей действительно кажется смешной. Так я тебе поэтому и звоню. Глаза подруги хитро щурятся. Давай, поднимай свою красивую задницу и натяни на нее что-нибудь модное. Дилан уже едет за тобой. Мои глаза тут же приобретают размеры двух спелых арбузов, Рот раскрывается, как дверь в проеме, где отовсюду дует сквозняк. «Ты с ума сошла?» «Нет». «Вы с ума сошли?» «Да родители ни за что не пустят меня на такую вечеринку. Ты же знаешь их отношение к подобному. Дилану уже они разрешали? Разве нет?» «Ему никто не указ. Да и тем более он теперь живет отдельно и не нуждается в разрешении родителей». «А я?» «Нет уж. Мама точно этого не допустит». Все будет хорошо, детка, подмигивает Ирен. Все под контролем. Но ты... Все. Не желаю. Ничего не желаю слышать. Ты попадешь на нашу тусовку. Я тебе это обещаю. Жди Дилана, а дальше все пойдет по нашему с ним плану. А ты, главное, оденься. Мне ничего не остается, как просто молчать и сидеть на диване, уставившись взглядом в экран телевизора по которому вновь показывают всякое дерьмо. Сидеть и ждать прихода брата, хоть я и не особо уверена, что что-то из этого выйдет».